Глава восьмая Гарольд смотрел, как в шербатой кастрюльке закипает молоко, одновременно прислушиваясь к завыванию ветра. Временами порывы его были столь мощными, что казалось, вот-вот снесут непрочный деревянный домик, задрагавшийся при каждой очередной атаке разбушевавшейся стихии. Уединенное жилище Пирса находилось не более чем в четырех стах ярдах от основного здания, видного из окон комнаты. В кухонке окна отсутствовали, и Гарольд стоял в желтоватом свете голой, без абажура, пятидесятиватной лампочки, свисавшей из потолка на скрученном шнуре. Тут стояла небольшая газовая плита. В углу примостилась старая эмалированная раковина и несколько навесных шкафчиков, наскарап прибитых к деревянной стенке прожавесшими гвоздями. На кухне едва ли имевшие двенадцать квадратных футов пахло сыростию. Западную стену сплошь покрывала плесень, но слава богу хоть крыш не течет, подумал Гарольд. Перед его приходом кто-то пытался, очевидно наскара, произвести уборку. Но по многим признакам можно было догадаться, что здесь не жили по крайней мере лет пять-шесть. Везде лежал толстый слой пыли и сажи, поэтому Гарольд решил сам все основательно вычистить в выходные дни. В конце концов, отныне здесь его дом. Пирс выключил газ и, сняв с плиты кастрюлю, стал аккуратно переливать молоко в стоявший рядом кувшин. пустую кастрюлю опустил в раковину, отозвавшуюся металлическим звуком. Гарольд побрел в соседнюю комнату. Она показалась чуть больше кухни. В ней разместилась впритык узкая кровать, стол, два обшарпанных стула и несколько шкафчиков, выглядевших так, будто их навсегда мастерили нерадивые столяры-практиканты. Парофиновая плитка, стоявшая рядом с кроватью, являлась единственным источником тепла. Немного согревшись, Гарольд подошел к окну, соскреб за со стекло налипшую грязь и выглянул в темноту. В ночи ярко светились огни больницы. Он оторвался от окна, нахлынули воспоминания о пережитом дне. Гарольд повернулся спиной к окну, как бы перечеркивая то, что видел там. Подойдя к кровати, присел на край и стал подтягивать из кувшина молоко. Оно было горячим, обжигало горло. Гарольд глубоко вздохнул. Мысль о крошечном зародыше, пожираемом пламенем, опять заставила его содрогнуться. О, Господи, увиденное в котельной возродило к жизни те самые ужасные воспоминания. Он думал, что его работа поможет ему забыть или, по крайней мере, смириться с тем, что случилось тогда, много лет назад. И что же, ему нужно привыкать к мысли, что его работа «сжигать». «Иногда это будут человеческие существа. Иногда?» Я вам учил этот вопрос. Тот на подносе напоминал пришельца из космоса, но вместе с тем это тоже было человеческое существо, детеныш. А его просят сжигать детей. Заставляют, хоть и невольно, выпустить его кошмар на свободу. «Просят сжечь Гордона, его братика, снова и снова, и так много раз!» Гарольд медленно шел к двери котельной. Уже за десять футов от нее он услышал размеренное жужжание генератора. Его шаги эхом отдавались в тускло освещенном коридоре, а дыхание облачками пара повисало в тяжелой гнетущей атмосфере. Почему-то на сей раз в подвале было холоднее, чем обычно, За спиной оставались плотно закрытые двери анатомических лабораторий, скрывавших свои секреты. Гарольд взялся за ручку котельной и вошел. Ударивший в нос смрад от загаженного белья заставил сжаться. Мимо жужжащего генератора он направился к топке. Послышался приглушенный рев пламени, и Пирс поднял лежавшие на выступе топки толстые рукавицы, надел их. Потянулся за гаечным ключом и крепко ударил с плеча по засолу. Дверца отворилась. Бело-оранжевое пламя кружилось в бешенном танце, обдавая жаром лицо Гарльда, а гнедышечная пасть топки казалось пожирала воздух котельный, и Гарльд стал задыхаться, отступая назад, не выдерживая напора жара. Позади вдруг шумом захлопнулась дверь. И Пирс с бешено колотящимся сердцем обернулся, не спуская глаз с нее, ожидая, что вот-вот войдет Грифс или какой-нибудь другой санитар. Дверь оставалась плотно закрытой. Гарольд снова глянул на бушующее пламя. Так он и стоял, пока его единственный глаз не начал различать какие-то таинственные фигуры внутри этой адской печи. Подобно детям, которые часто видят что-то в пламени угольного камина, Гарольд, не мигая, пожирал взглядом разгоравшийся огонь. Хотел было шевельнуться, но ноги будто прибили гвоздями к полу, и он все продолжал смотреть и смотреть на пламя. В уголке глаза появилась слеза, скатилась по щеке. Они там, там, обугленные останки бесчисленного множества детей и одного из них. На его глазах жег Грифс. Пирс чувствовал себя таким беспомощным, наблюдая за тельцем, пожираемым пламенем, как и тогда в ночь 1946 года при виде сожжённых сгоревших брата и матери. Он разжёг тот огонь. Языки пламени принимали теперь причудливые формы, и Гарольд увидел лицо брата Гордона. Он должен вырвать его из огня. И, повинуясь внезапно возникшему желанию, Гарльд сунул руки в печь. Боль, расколовшая мозг, перекинулась на руки. Пламя, коснувшись рукавиц, в секунды обратило их в прах. Гарлетт не мог шевельнуться Боль распространилась по всему телу Его руки обуглились и почернели Огромные волдыри вздувались на глазах Как зловещие темные цветы И тут же лопались Выпуская из себя густую спекшуюся жидкость Сквозь обугленное мясо просвечивали белые кости И, наконец, Гарлетт нашел в себе силы, чтобы закричать Проснувшись, он все еще кричал ощущая почти ту же боль, что испытывал во сне. Он долго не мог остановиться, пока, наконец, не понял, где находится, и тогда стал понемногу успокаиваться. Крик перешел во всхлипывание, потом в беззвучное рыдание. Скрючившись под одеялом, Пирс неудержимо плакал и плакал.